Молитва за умерших Углубляясь в смысл притчи о богатом и Лазаре, вы спрашиваете, может ли быть за гробом перемена для умершего? Писание так на это отвечает. Невозможное человеком, возможно Богу. Притча о богатом и Лазаре свидетельствует лишь о том, что своими усилиями нельзя человеку после смерти изменить свою участь. А так как евреи надеялись на своего праотца Авраама, то Господь именно словами Авраама подтверждает невозможность человеку спастись вследствие плотского родства с Авраамом. Для благодати же Божией нет границ. Лишь Хулана Духа Святаго, как сказано, не простится ни всем веке, ни в будущем. Это указывает на то, что в будущем веке могут быть прощены некоторые грехи, кроме греха против Духа Святаго. Кроме праведников и всех истинно раскаявшихся, как благоразумный разбойник людей, идущих в рай и нераскаянных грешников, воюющих против всякой святыни, подобно бесам, есть еще великое множество людей, способных принять небесную правду душой своею, призывающих имя Господне, но не раскаявшихся вполне, то есть не вошедших всецело, жизненно, в дух Царствия Божия. К этим душам и приходит на помощь земная церковь в молитве за них». Любовь Христова переходит границы этого мира. Это так естественно для истинной любви. Все возможно верующему. Господь нам дал власть силой Его воскрешать мертвых. Воскрешать мертвых только для земной жизни мало пользы. Благодатью Божией мы можем молитвой оживлять души усопших, но не те, которые этого не хотят и ожесточены против Господа, Духа Святаго. Все верующие в Духе — одно тело. Смерть их не разлучает. Смерть прерывает лишь внешние контакты людей в этом мире, но не прерывает истинной любви. В первой литургии, составленной святым апостолом Иаковым, Братом Господним, сыном Иосифа от первого брака, апостолом от 70 и первым епископом Иерусалимским, есть молитва за усопших. Любовь духовная к людям не может прекратиться, даже если уходят люди в иной мир. И любовь не остается без плода. Притча о богатом Лазаре имеет ясную цель показать безумие людей бессердечных, проводящих дни в одних удовольствиях и не думающих ни о бедняках, ни о милосердии, ни о своей кончине. Господь указывает, что это ведет к великой муке. Также говорит Господь в притче, что терпеливая бедность есть большое благо. Первые будут последними и последние первыми в другом мире. Полон смысла и конец притчи. Он так ясен. Из притчи никак не вывести мысли, что нельзя молиться за умерших, что пропасть великая утверждена. Господа нельзя ограничивать пропастями. Господь наполняет все пропасти, все бездны. Власти Его нет предела. И мы, люди, лишь соработники Его в строении этого царства».